Гириатрия или другие методы продления жизни власть имущих создают такую же угрозу видам сознающих существ, какую они создавали в эпоху самодавлеющей бюрократии. Прерогатива состоит в достижении бессмертия и в усилении концентрации власти с каждым последующим моментом времени. Это сила, которая окутывает власти логической аурой, несокрушимым законом, властью от Бога, высшим предназначением. Власть, слишком долго удерживаемая узким кругом властителей, все дальше и дальше отклоняется от адаптивных требований изменяющихся условий. Власть все больше и больше впадает в паранойю, подозрительность ко всяким переменам. Власть с т р а х и защищает своих персональных представителей и в ужасе избегает всего, что кажется ей рискованным, и тем самым ведет народ к уничтожению. Из руководства для агентов Бюсаба. «Очень хорошо. Я скажу, что меня беспокоит», — сказала Цейланг. «В этом деле есть очень много вещей, которые я не в состоянии понять». Сидя на низком стуле, она смотрела на Арича. Они находились в маленькой круглой комнате. Арич плавал в крошечном синем бассейне. Выступавшая из воды голова была на одном уровне с лицом Цейланг. Они снова работали до поздней ночи. Она понимала причину такого напряженного графика, время безжалостно подгоняло, но особенности гавачинского обучения вызывали у нее злое недоумение. у р и в ы не привыкли к такому обращению. Цейланг разгладила накидку. Теперь на ней было синее одеяние. Осталась одна ступень, и она сможет надеть черную мантию легума. Все в этой комнате было в тон накидки синим. Стены, пол, потолок, бассейн арища. Высший магистр положил голову на край бассейна и заговорил. «Задавай конкретные вопросы, чтобы я мог надеяться разрешить твое недоумение». Маки к будет обвинять или защищать. Имитатор? Будь проклят этот имитатор. Очень велики шансы на то, что он сделает ошибку, выступая в роли обвинителя. Твои способности к суждению должны... Но если он не сделает ошибку, тогда нам придется менять правила отбора судейскую коллегию». Цейланг о т к л о н и л а с в сторону, чувство, как переместилась собака кресла, чтобы ей было удобнее сидеть. Как обычно, ответ Арича лишь усилил ее неуверенность. Она не стала это скрывать. «Я все время испытываю с т р а н н о е ч у в с т в о «Вы хотите, чтобы я сыграла роль, смысл которой пойму только в самый последний момент?» Арич шумно вздохнул и ударил рукой по воде, подняв сноп, брызг над головой. «Все это может оказаться пустой болтовней. В это время, послезавтра, досаде, возможно, просто перестанет существовать. Тогда я не стану легумом. Могу верить тебя, что легумом ты станешь в любом случае». Она внимательно посмотрела на него, уловив едва заметную иронию, а потом сказала. По какой узкой тропинке вы идете, высший магистр? Едва ли. Моя дорога прямая и широкая. Ты же знаешь, чего я не могу сделать. Я не могу предать закон моего народа. У меня точно такое же ограничение. Но это досадийское дело – великое искушение. Это опасно. Наденет ли Урив человеческую плоть для того, чтобы понять условия человека? Позволите ли вы людям проникнуть в уривское общество в этом? Найдутся те, кто пойдет на это. Есть даже гавачины, которые... Возможности для злоупотребления бесчисленны. Но вы же сами сказали, что маки больше гавачин, чем иные природные гавачины. Арич положил п е р е п о н ч а т о й кисти на край бассейна и выпустил когти. Мы сильно рисковали, когда готовили его к этому заданию. Больше, чем рисковали со мной? Арич убрал руки и, не мигая, уставился на Цейланг. Так вот, значит, что на самом деле не дает тебе покоя. Именно так. Подумай, Цейланг. Как близко ты позволишь мне подобраться к ядру уривства. Точно так же поступим и мы в отношении тебя. А Маки? к Возможно, он зашел уже слишком далеко, и мы едва ли сможем оставить его в живых. Я поняла ваше предостережение, Арич. Но я все равно не понимаю, почему Калибаны не могут предотвратить. Они открыто признают, что не понимают переноса эго. Но кто может понять Калибана, а тем более контролировать его в таких щекотливых делах? Даже того, который создал стену Бога. Ходят слухи, что Маки понимает Калибанов. Он сам это отрицает. Она погладила складку хватательной мандибулой, прощупала его многочисленные шрамы, оставшиеся от переходов из триады в триаду. Эти бесчисленные переходы из семьи в семью в конце концов создали огромный разветвленный род. Но все они были уривами. д о с а д и с т с к и й эксперимент грозил стать чудовищной п о р о д и е й на уривство. Но однако... Как это захватывающе, пробормотала она. Такова угроза. Нам надо молиться за гибель д о с а д е Возможно. Она была поражена. Что? Это не должно погибнуть вместе с д о с а д е Наши священные связи дают гарантию, что ты, покинув Тандалур, сохранишь свое знание. Об этом знают многие гавачины. А маки? Инфекции имеют свойство распространяться, сказал Арич. Помни об этом, если дело дойдет до судебной арены.